Не первый год в этих мест Я в час вечерний проезжаю И каждый раз гляжу окрест И над березами встречаю Все тот же золоченый крест. Среди зеленой густоты карнизов Обветшал их пятна, Внизу могилы и кресты. И мне, мне кажется, понятно, Что шепчут куполу листы. Еще колеблясь и дыша над дорогими мертвецами, стремлюсь куда-то вдаль спеша, Но встречу с стихими гробами смиренно празднует душа.